Глава двести девяносто Слезы текли с лица Мудзы. Она крепко обняла меня и задыхаясь от слез сказала: «Нет, с тобой ничего не может случиться. Только ты можешь подарить мне счастье. Без тебя я буду жить горькой и одинокой жизнью. Джангун, ради меня, ты должен выжить». Я нежно поцеловал ее в лоб. Непостижимо глубокие чувства Мудзы очень сильно потрясли моё сердце. Мудзи, пожалуйста, прекрати плакать. Я определенно сделаю все возможное. Естественно, мы также урегулируем ситуацию с Хаошуй. Если нам суждено быть вместе, то ничто не разлучит нас. В настоящее время я не могу дать ей ложную надежду, но если она захочет дать мне шанс после уничтожения клана монстров, я обязательно буду ухаживать за ней. И после того я отправлюсь с вами бродить по континенту. «Хорошо?» Мудзей ничего не сказала, но прислонилась к моей груди. Мой дух воспрянул, когда легкий ветерок пронесся мимо. Самое главное, что мне оставалось сделать, это быстро получить наследие Сияющего Бога. Таким образом, у меня будет достаточно сил для защиты моих близких. «Король богов, миссия, которую ты мне поручил, слишком тяжела». Мало того, что я провел следующие дни, сопровождая старейшин и помогая с обучением членов нашего новоиспеченного отряда, но и большее количество времени я провел в компании Мудзы и наших друзей. Прошло много времени с тех пор, как я чувствовал себя так свободно и беспрепятственно. Я не знал, что произойдет после получения наследия Сияющего Бога, но в это время я испытывал счастье, Поскольку я не хотел, чтобы обо мне беспокоились, я не упоминал о предстоящем наследовании. В эти дни Мудзе была очень счастлива, и мне нравилось видеть ее такой. Моя изуродованная внешность все еще была моей слабостью, поэтому я не осмеливался посмотреть на свое отражение в зеркале и избегал появления возле воды. 46 дней прошли быстро. Я знал, что поджимающее время не позволяет мне продолжать веселиться. Я должен завершить то, что начал, и выполнить свои обязанности до конца. Небо было черным, когда я сидел на своей кровати. Я осветил комнату заклинанием озарения и мало спал, поскольку собирался уходить. Вчера вечером я старался как можно дольше побыть с Мудзи. Прошло очень много времени с тех пор... как я писал Мудзе любовные записки. Раз уж я ухожу, я должен написать ей письмо. Я достал из пространственного кармана бумагу и ручку. Мне потребовалось много времени, чтобы сосредоточиться, поскольку я действительно не хотел уходить. Когда я выглянул в окно, чтобы узнать, не начинается ли рассвет, небо начинало светлеть. И если я продолжу бездействовать, Мне придется столкнуться с моими друзьями, не желающими моего ухода, и мне не хотелось, чтобы их нежелание повлияло на мое нерешительное сердце. Стиснув зубы, я вытащил перо и принялся за написание коротенького письма. Сложив письмо, я положил его рядом со светильником на столе. Я вздохнул и закинул все свои личные вещи в пространственный карман. В мои планы не входило брать Сяо дзыня с собой. Если клан монстров начнет наступление, пока я буду отсутствовать, он сможет заменить меня и помочь им в битве. Я осторожно убрал ауру, излучаемую моим телом, и выскочил из своей комнаты с посохом Шукрада в руке. Безопасность дома защитников богов была очень плотной. Если я воспользуюсь полетом, то я точно буду пойман патрулирующими солдатами, поэтому я не стал этого делать. Я украдко поднялся на холм и, используя свою чувствительную силу для избегания патрулей, покинул периметр нашего дома. Я так жалок. Будучи лидером, я крадусь словно вор в ночи. Это смущает. Мне действительно нужно идти. Друзья, я приношу свои извинения за это». Стиснув зубы, я активировал слитую энергию, таящуюся в моем теле, и взлетел высоко в небо, покинув пределы Хепта. Дом защитников Бога проснулся рано утром. Солдаты, ответственные за сельское хозяйство, уже встали и занимались полевыми работами. На улице было солнечно и ясно. Такая погода дарила освежающее чувство. Утро в горах было прохладным, но для членов этого дома это было незаметно. Мудзы вышла из своей комнаты и зевнула. Вчера она разговаривала с Джангуном. Последнее время она чувствовала, что Джангун немного паник, несмотря на то, что он часто был рядом с ней. Таким образом, Мудзы сделает все, что ее в силах, чтобы поговорить с ним. Тук-тук-тук. Мудзы постучала в дверь Джангуна. «Джангун, это я, ты проснулся, солнце уже встало». Долгое время, не получая ответа, она, привыкнув к привычке Джангуна поспать подольше, резко произнесла. «Ты только и думаешь о том, как бы поспать целый день. Если ты сейчас не встанешь, я воспользуюсь магией воды и заморожу тебя». Джангун рассказывал ей о том, как его мать будила его. поэтому она знала, что это лучший будильник для него. Услышав, что Мудзи собирается использовать магию воды, Джангун точно открыл бы дверь, ведь магическая сила Мудзи отличалась от Онной у его мамы, так как она была близка к рангу магистра. Однажды, когда Джангун крепко спал, он не слышал ее стука. Его вынесло потоком воды от ее заклинания. Но сегодня она не понимала, что происходит, ведь она все еще не слышала его голоса. У Мудзы было плохое предчувствие, поэтому она не воспользовалась своим заклинанием. Она просто вышибла дверь. Увидев, что комната была пуста, Мудзы застыла на месте, после чего ее взгляд зацепился за письмо, оставленное Джангуном. Мудзы уже поняла, что произошло. Ее глаза невольно покраснели, и она дрожащими руками потянулась к письму. Взяв его со стола, она его раскрыла и прочла».